Глава девятая. Слава. «Мамочка, поздравляем тебя с днем рождения!» Поднимая бокал в руках, торжественно произносит сестренка. «Здоровья тебе, счастья, любви!» Желает воодушевленно. «Денег побольше!» Добавляет отец. «И внуков!» Говорит матушка, смотря прямо мне в глаза. Глубоко вдыхаю, заглушая вспыхнувшее раздражение. Тема детей и внуков крайне болезненна для каждого из нас. «Да, да, сынок!» Пора бы уже порадовать свою мать и подарить ей внучка, не успокаивается мама. Старость не за горами, так хоть понянчить успею, выдает свой излюбленный аргумент. Это, пожалуйста, к юльке. С легкой ухмылкой перевожу стрелки на сестру. Я опас, развожу руки в разные стороны. Некогда мне работа, как всегда, списывая все на свою чрезмерную занятость, а сам думаю про Ванечку. Получается, внук-то у моей матери уже есть. «Сынок, подумай о себе!» — продолжает увещевать матушка. «Годы идут, все мы не молодеем, детки — это святое!» У, киваю, делая глоток из стакана. «Вот именно поэтому я их и спасаю, больше же некому!» Посылаю прямой укор отцу. После неудачи в операционной мой отец отказался оперировать и ушел из профессии. Как ни старались, но мы так и не смогли убедить его в невиновности. Без той операции у ребенка не было ни единого шанса на жизнь, он попытался. Но в том, что малыш погиб, нет его вины. После этого я изучил все данные с камер, все показания приборов и выслушал рассказ каждого из присутствующих в операционной. Ужасное стечение обстоятельств, но никак не ошибка отца. Теперь мой отец вместо проведения крайне сложных операций на открытом сердце преподает в медицинском техникуме и учит молоденьких девочек ставить капельницы. Атмосфера за столом перестает быть праздничной и расслабленной. Гости начинают перешептываться. Слав, ты вообще с головой что ли не дружишь? Гневно шипит Юлька, толкая меня в бок. Кидая взгляд на отца, и мне становится неуютно. На родителей нет лица. Кто прошлое помянет? С доброжелательной усмешкой, но с серьезным взглядом произносит отец, поднимаясь из-за стола, поднимает бокал. Дорогая моя. Переводит внимание с меня на мать. «С каждым годом ты становишься все красивее, любимая. Ты радуешь меня каждый день. Я живу лишь благодаря твоей любви и ласке. Так давай же выпьем, чтобы желания Аннушки из известного произведения сбывались». «За сбытие мечт!» — салютуют гостям. Поднимаемся, стучим бокалами, выпиваем. Поздравления летят со всех сторон. Пытаюсь переключиться на празднование, и в какой-то момент у меня это даже получается. Я забываюсь». Ровно до тех пор, пока не отправляюсь на улицу с отцом. «Слав, почему обижаешь мать?» С укором спрашивает батя, как только мы оказываемся наедине. «Ты не понимаешь, как сильно она хочет внуков. Она же тебе, дурню, счастья желает!» Слегка ударяет меня в плечо. «Счастье?» — усмехаюсь, гневно сверкая глазами. «Чтобы у моего сына был букет при рождении!» «Чтобы ты понял радость отцовства, дурень!» Резко перебивает. «Если бы я так думал, то тебя у нас бы не было. Ни тебя, ни Юльки». «Юлька-девочка», — отрезаю. «И кто ж знал, что будет она?» — парирует отец. Смотрим друг на друга, наши взгляды пылают. Напряжение в 220 хоть отбавляй. Не выдержав напора, первым отвожу взгляд. Отец из этой схватки выходит победителем. Конечно, я мог бы его переиграть, но только нужно ли это делать, когда понимаешь, кто на самом деле прав, а кто нет?» Мое отрицание становиться отцом уже никого не колышет, я стал им. Правда, теперь даже не знаю, как об этом сказать. И как самому признать тот факт, что у меня есть сын? Я ответственен за него и его здоровье. За его будущее. Да, блин, за все. Ванечка не виноват ни в своем пороке, ни в трудностях, через которые придется пройти. Не даже в том, что у него отец ведет себя как самый настоящий эгоист. Сын, дети — это великое счастье. Ответственность и испытание. Говорит уже совершенно иным тоном. «Не бойся семьи. Это сила!» Похлопывает меня по плечу. В груди щемит. Чтобы сделать глубокий вдох, приходится набрать больше воздуха. «Если бы не вы...» Продолжает откровенничать. «Я бы не смог стать таким хорошим кардиохирургом. Я бы не спас тысячи жизней, а остался в районной больнице и загнулся бы как специалист. Именно твоя мать первой поверила в меня». Поддержала и не дала опустить руки при первых же трудностях. Мне было за кого бороться. Откровенно намекает на мое заболевание. Я боролся до последнего. Сглатывает ком в горле. И знаешь... Поворачивается и смотрит на меня. Что? Спрашиваю резко севшим голосом, связки подводят. Вот смотрю на тебя и понимаю. Все было не зря, заключает отец. Он поджимает губы, делает затяжку и выбрасывает сигарету на асфальт, затаптывает. Не поворачиваясь, на меня отворачивается и уходит обратно в ресторан. А я остаюсь стоять. Один. На душе скребут кошки, в голове крутятся слова отца вперемешку с хлесткими фразами Люды. Чувствую себя самым ужасным человеком на всей планете. Гадко становится от самого себя. Возвращаясь обратно в зал, провожу среди гостей еще минут двадцать, а после улучаю моменты подхожу к матери. Объясняю ей, что мне пора. Обещаю в выходные приехать и провести больше времени с ними вместе. Ловлю на себе пристальный взгляд отца. «Сынок, я все понимаю, ну что ты?» С теплой улыбкой во взгляде говорит мама. «Ты у меня на расхват. Днём с огнем не сыскать!» Хихика добавляет жизнерадостная Юлька. «Я скоро только благодаря фото буду тебя узнавать. А ты приезжай ко мне в клинику чаще, там будем видеться. Парирую». «Между прочим, место секретаря тебя до сих пор ждет, Подмигиваю ей. «Да ладно». Игрива ахает. «Мой гениальный брат до сих пор не нашел себе помощницу». «Ни одна женщина этого мира не сравнится с тобой». Смеясь, дарю ей комплимент. Сестра расцветает, снова хихикает. Она выглядит очень забавно сейчас. «А если серьезно, то заезжай ко мне, выпьем чашечку чая, предлагаю». «В свободное от операции и обходов время». Парирует Юлька. «Неисправимая». Родная, здоровая, но, но тоже может родить больных сыновей. Так, может быть, мне все же стоит пересмотреть взгляд на жизнь. Избегать отцовства поздно. У меня есть сын.